Глава двадцать третья. Новые навыки. Не знаешь с чего начать? Ну ничего, уже первоначальная тема для разговора я так у ж и быть тебя обеспечу. Усмехнулась система. Ты уже определился, чем п р е е м н и к о м собираешься быть, или совсем погряз в своих местечковых проблемах? Время, отведенное на принятие решения, уже почти вышло. Не приди ты ко мне лично, я бы очень сильно огорчилась и разгневалась настолько, что наша следующая встреча состоялась бы уже против твоей воли и была бы довольно неприятной лично для тебя. Не переживай, об этом я не забывал ни на минуту. Грустно выдохнул Хиро. Уже давно все для себя решивший в этом вопросе осталось лишь правильно разыграть свои карты, и я так понимаю возможности отказаться у меня нет. Естественно, тогда я выберу лидера тёмных эльфов. Пусть командир множество раз прокручивал этот разговор у себя в голове, но вот так сидя лицом к лицу с Гвен. Вымолвить эти слова было крайне напряженно и тяжело. Не знаю, чем именно я ему приглянулся, но договорить Хиро не успел. г в е н д о р и н силой ударила ладонями по столу так, что тот развалился на две части. Вся посуда и ее содержимое завалилась на пол, чтобы спустя несколько мгновений испариться. Будто их никогда здесь и не было, помещение тоже изменилось до неузнаваемости. Складывалось ощущение, будто они переместились в пыточную камеру времен средних веков. Даже запах гнилой плоти и крови соответствовал. Ты хоть понимаешь, что только что сказал? Гвен изменилась до неузнаваемости. На месте ее лица. были лишь цифры единицы и нули в большом количестве на зеленом фоне. Некоторые из них проносились вниз с большой скоростью, а другие, наоборот, вверх. Аура вокруг девушки сильно изменилась на устрашающую, а в помещении стало значительно тяжелее дышать. Считаешь, что ты умнее и хитрее, да? Что ж, будь по твоему. Это последний раз, когда я иду тебе на уступки, космический путешественник. Но запомни: с этого момента я буду внимательно следить за каждым твоим шагом, и если мне что-то не понравится, последствия этого не заставят себя ждать. А тебя не так просто перехитрить, Гвен. С трудом вдохнул воздух Хиро, как только декорации сменились на прежние. Все то время, что они находились в пыточной, он не дышал. Стол, а также кружки с горячим напитком и вазочки со сладким вернулись на свое место. Несложно догадаться, чего ты добивался этим шагом. Так уж и быть. Я подыграю тебе и использую свое право на твой долг. Лицо командира ничего не выражало, а внутри все кипело от радости. Тот самый долг, который повесила на него система еще на базе р а б о т о р г о в ц е в наконец-то аннулирован. Пусть для этого и пришлось разыграть эту маленькую, но очень неприятную сцену. Взамен... Ты становишься моим преемником, и это не обсуждается. И помни. Она мгновенно переместилась и оказалась прямо возле лица командира, придерживая его рукой за шею, чтобы тот не мог вырваться и смотрел прямо ей в глаза. Посмеешь со мной играться и дальше, я тебя уничтожу. Тебе все ясно? Предельно. честно произнес Хиро тяжело сглотнув. Вот и хорошо. Поздравляем, вы стали преемником г в е н д о л и н плюс стоком всем характеристикам. Не влияет на бонусы претендента и ниже. В случае аннулирования статуса преемника вы не только лишитесь всех добавленных за титул бонусов. но еще и минус 300 каждой характеристики. Помните об этом, если решите пойти на такой шаг. Каждый из богов, с момента, как вы стали преемником одного из них, вам стало д о с т у п н о больше информации, и в зависимости от вашего вклада еще будет становиться еще больше. 2164 заменен на бог. обладает своей силой и вектором развития. г в е н д л и н в этом мире известна как система. В связи с этим вы получаете некоторую часть ее возможностей, а именно: вы можете смотреть статусы других игроков без их разрешения. Вы не можете посмотреть статус тех, кто значительно сильнее вас, иначе они смогут это ощутить и понять, какой из богов является вашим покровителем. Вы будете получать лучшие из возможных заданий, что значительно продвинет вас в рейтинговой таблице. Вы получаете специальный активный навык ш е п о т уровень первый. Шопот. Вы можете разговаривать со своим покровителем, но время ограничено. Чем выше уровень навыка, тем больше вы сможете вести диалог. Другие боги никак не смогут в него вмешаться или подслушать. На первом уровне время общения ограничивается ш е с т ь ю е ю секундами в сутки. С ростом уровня время будет увеличиваться. Вижу, что ты сильно удивлен полученному, но не спеши сильно радоваться. Каждый из богов наделяет своих преемников определенной силой и преимуществом. Какими наделяю я ты и сам прекрасно увидел. Гвен внимательно посмотрела прямо в глаза х и р о Но запомни, у каждого бога есть свой фаворит, который получает значительно больше, чем остальные преемники. Такой есть у каждого, и он может быть только один. Судя по тому, что я прочитал, фаворитом я не являюсь. довольно спокойно для этой ситуации произнес Хиро. Мне же легче. Что ты сейчас сказал? Еле с д е р ж а л а себя в руках Система. Да ты хоть представляешь, как другие преемники из кожи вон лезут, чтобы стать фаворитом Бога. Мне хватает уже того, что меня насильно заставили стать преемником. Хладнокровно посмотрел в глаза Гвен, командир. И это та еще головная боль, в чем я не сомневаюсь. Быть фаворитом. Уверен, что из-за этого звания я стану не больше, чем м а р и о н е т к о й в руках Бога. Мы с тобой знакомы не так уж и много, учитывая время, что я провел на этой планете. Но думаю, ты и сама прекрасно понимаешь. Я бы отверг твое предложение, чего бы мне это не стоило. Именно потому, что очень хорошо тебя изучила, ты и не получил этот статус. Усмехнулась система расслабленно, откидываясь на спинку. С этого момента твоя жизнь кардинально изменится, х и р о Статус преемника, пусть и не такой же, как у фаворита, сильно обязывает. Всего у каждого бога девять преемников, и десятый является фаворитом среди них. Он может меняться в зависимости от настроения или решения Бога, но если преемник умирает, поставить на его место другого игрока невозможно. Поэтому все будут внимательно следить за своими преемниками, не допуская их гибели. Так? Хиро спрашивал не из праздного любопытства, это был вопрос первостепенной важности. Но насколько я помню, вы не можете напрямую вмешиваться в происходящее на этой планете, или я не прав? Напрямую, может, и не можем, но есть множество способов обойти этот запрет. Чего только стоят наши с тобой непринужденные беседы в лотерейном магазине. Или ты думаешь, что остальные не смогут найти способ и повернуть все в свою пользу? Не обольщайся на этот счет, Хиро. Какие бы ты планы ни строил, пусть даже самые хитроумные и продуманные до мелочей в твоей голове, все они у нас будут как на ладони. Я это запомню, абсолютно честно ответил командир. Вопрос с п р е е м н и к о м думаю, на этом можно закрыть. Да? Помимо этого вопроса есть еще множество других, которые я бы хотел обсудить. С того момента, как ты стал моим преемником, наше время ограничено. Мы сможем поговорить с тобой не больше десяти минут, и встретиться больше в л о т е р е й н о м магазине у нас не выйдет. С этого момента мы сможем общаться с тобой только через шепот, поэтому не тяни с вопросами. Хорошо. На мгновение задумался Хиро. Буду честен, нахождение в одном городе на этом маленьком клочке земли мне порядком надоело. Я собираюсь начать расширять свое влияние и постепенно его увеличивать, захватывая другие территории. Но для этого мне нужна сила намного больше той, что у меня сейчас есть. А от меня ты что хочешь? Я не могу по щелчку п а л ь ц е в взять и предоставить тебе нужную силу. Иначе такое действие будет приравниваться к прямому вмешательству. Приемник мне дает полное право пользоваться полученными привилегиями, а если быть конкретно, получать наилучшие и самые выгодные задания от системы. Уж не знаю, какие преимущества получают другие преемники от своих богов, но мой путь к силе значительно проще и полностью легален. Моя просьба заключается лишь в одном: выдавать мне самые лучшие задания из возможных. Это осуществимо. Впрочем, я и сама собиралась так делать. Думаешь, меня не волнует судьба моих преемников? Волнует, но мне не нужны такие же привилегии, как и у других. Мне нужно самое лучшее из возможного, то, что не получат остальные. В глазах Хироска п л е л с я лед. Вот это я понимаю в твоем духе. Собираешься получать привилегии фаворита, не являясь им? Знаешь, твоя жадность порой поражает даже меня. Время поджимает, поэтому спрошу прямо: это возможно? Будет зависеть от твоего поведения, мой несостоявшийся фаворит. Но помни, тому, кто имеет этот статус официально, может это сильно не понравиться. Сражения между преемниками одного бога запрещены. Но для фаворитов все обстоит немного иначе. Если он посчитает, что ты являешься для него помехой, он захочет от тебя избавиться, и даже я не смогу на это повлиять. Если он решит на меня напасть, я имею право защищаться. Спокойно спросил командир. Имеешь, но только в том случае, если он нападет первым. В противоположном случае. Ты будешь уничтожен. Мне достаточно и того, что я могу защитить себя и своих людей в ситуации, если он решит на меня напасть. Облегченно выдохнул Хиро. Все остальное не важно. Мне будет очень забавно наблюдать за дальнейшим развитием событий. Рассмеялась Гвен, причем искренне и открыто. Поэтому даю свое согласие на твой запрос. Дам тебе один совет. При встрече с другим преемником ты сразу их узнаешь, как и фаворита. Над его головой всегда будет висеть знак короны, который видят только преемники. Это очень ценный совет. В знак благодарности немного опустил голову Хиру. Я его запомню. Следующий вопрос состоит в тех ублюдках, которые решили атаковать мою станцию. Неужели н а ш и п р о с т р а н с т в е н н ы е убежище не настолько б е з о п а с н ы как это было вначале? Естественно, неужели ты думал, что сможешь всегда скрывать себя и своих людей с в о и м особым навыком? Мир постоянно меняется и переходит из одной фазы в другую. Зараженные эволюционируют, становятся значительно умнее, сильнее, выносливее и хитрее. То же самое происходит и с игроками. Изначально все получали одинаковые шансы, но дальше кто при помощи невиданной удачи получил невероятный навык или способность, которые дали мощнейший старт, кто-то стал сильнее при помощи своих собственных сил или лидерских качеств, а кто-то пошел по совершенно иному пути, отличному от всех остальных и нашел силы там. Такие начали выбиваться вперед с самого начала, постепенно наращивая могущество и власть. Те же, кто отстал, могут корить только себя за свою ничтожность. Пусть и пошел по не совсем верному пути, но я с самого начала видела в тебе невероятный потенциал, поэтому и внимательно наблюдала за каждым твоим шагом, твои действия, пусть и стандартны. Но у них есть одно большое и серьезное о т р и ч а н и е ты. И что это значит? Нахмурился Хиро. Вот и я хочу это узнать. Усмехнулась система. Я хочу увидеть, как еще ты сможешь меня удивить. Даже не знаю, что мне на это ответить, честно признался командир, внимательно следя за оставшимся временем. Весь разговор занял около семи минут, а значит осталось всего три. Хиро хотел задать еще много вопросов, но времени на это больше нет. Тогда последнее. Я прибыл сюда поговорить и получить специальные навыки. Учитывая оставшееся время, мне остается полагаться только на твой выбор в этом вопросе. Умеешь же ты находить правильные слова, когда т е б е это надо? Ухмыльнулась девушка. Я ждала этого, поэтому заранее подготовилась. Очень надеюсь, что тебе понравится мой выбор и пусть это будет моим подарком. Поверь мне, это не то, что можно так просто получить. Вы становитесь обладателем класса магический инженер, ранг легендарный. Все созданные вами предметы получают дополнительный бонус 200%. процентов. Все ваши заклинания получают дополнительную прибавку к мощности и времени действия на 200%. процентов. Магический инженер – это особый скрытый класс легендарного уровня, уникальный, обладать им может лишь один игрок. Вы получаете три навыка. Разбор уровень первый активный. Вы можете разобрать любой предмет на его составляющие, начиная от минералов, заканчивая готовыми конструкциями. На максимальном уровне откроется возможность применения к живым существам. Расход маны зависит от объекта. Сбор уровень первый активный. Вы можете создавать различные предметы при помощи чертежей. Для получения чертежей вам необходимо полностью изучить структуру создаваемого предмета, вычислить правильные пропорции и влить достаточное для создания количество магической энергии. Расход маны зависит от создаваемого предмета и чертежа. С этого момента вы сможете получать различные чертежи за задания системы при выпадении из боссов или сильных монстров и из сундуков снаряжения, начиная от ранга платина и выше. Мудрость пассивный добавляется к вашим характеристикам. В зависимости от мудрости вы сможете создавать все более сложные предметы. Начиная с чертежей уровня эпический и выше, это обязательная характеристика для создания. Чем выше ваш уровень мудрости, тем более высокий шанс создать предмет. Помните, начиная от ранга эпический и выше, появляется высокий шанс на неудачу. Что это? Быстро прочитав описание, командир все еще находясь в некотором недоумении задал вопрос: "Мой подарок? Насколько я вижу, у тебя всего пять лотерейных билетов. Три из них ты использовал, чтобы попасть сюда и получить новый навык. Осталось всего два, а этого недостаточно. Но я решила сделать тебе такой подарок и выдать тебе класс, соответствующий твоим навыкам." Можешь не переживать по этому поводу. То, что ты получил, стоит значительно больше, чем каких-то два билета. Можно сказать, что это бесценно. Я даже не сомневаюсь в твоих словах, Гвен. Честно произнес Хиро, начиная закипать. Но почему именно магический инженер? Почему нельзя было мне выдать аналогичный класс, но только более подходящий под мой нынешний стиль боя? Скоро сам узнаешь, как ошибаешься в своих предположениях. Тяжело вздохнула система, явно недовольная тем, что ее царский подарок оценили не по достоинству, а теперь то, зачем ты сюда пришел. Особая способность, магия времени, уровень первый, ранг S S S, тип хаос, спешка. Магия времени увеличивает скорость, разгоняя время. Замедление. Магия времени снижает скорость, замедляет движение времени. Стоп. Повергает цель в стазис на некоторое время. Парение. Магия времени искажает пространство, позволяя парить выше земли. Отражение. Магия времени создает пространство, отражающее и обращающее вспять магию. Метеор. Магия времени призывает огромный метеор с небес, уничтожающий цели на большой площади. Телепорт. Искажает время, немедленно перемещаясь в любое место по вашему выбору. Вы можете использовать не более двух эффектов одновременно. Расход магической энергии будет зависеть от многих факторов, в том числе и вашей мудрости. Чем выше уровень навыка, тем дольше и больше способностей вы сможете использовать. Ограничение только для магического инженера. Ограничение. Необходима мудрость выше тысячи единиц. Ограничение. Невозможно использовать вместе с другими навыками или способностями. А не слишком ли много преимуществ дает эта способность? Хиро давно уже перестал верить в то, что бесплатный сыр бывает в других местах, кроме мышеловки, если жизнь можно называть бесплатной. Поэтому внимательно прочитав описание внутри него, закрылось множество самых разнообразных сомнений. Уж слишком сладко все это выглядит. Кто знает, время покажет, мой дорогой мастер времени. Тихонько прошептала Гвен, быстро испаряясь. Хиро все это время не сводил с нее взгляда, поэтому заметил в самом конце всего на мгновение не очень приятную ухмылку системы. Его переместили обратно в рубку управления прямо в то место, откуда он отправился в лотерейный магазин. Появление лидера не сильно удивило находящуюся недалеко Светлану. Она ожидала чего-то подобного, но то, что произошло что дальше, шокировало даже ее. Да твою жиж! взревел Хиро, оказавшись на станции. Я тебе это обязательно припомню. Помени мои слова! Потрясая кулаком в неизвестность, командир еще несколько секунд пытался успокоиться, а после без лишних слов отправился прямиком к себе в кабинет. Су уже проснулась и с удовольствием поедала какую-то сладость, напоминающую торт. Хозяин р а д о с т н о в о с к л и к у л а она увидел Хира, и только тогда, когда она оказалась в его объятиях, командир смог успокоиться. И тяжело выдохнуть. Не время злиться, пора действовать.